Глава двадцатая. не знал, чем мне заняться до шести вечера следующего дня. На последние деньги я вставил в автосервисе ветровое стекло, заправил бак под завязку, покрутился возле магазина «Охотник», в коммерческом киоске купил ленту «Скотч», несколько пакетиков с т о в а т н ы м соком да батон «Докторской». Езда по Москве без прав, паспорта и с антиделлом, спрятанным под задним сиденьем, Была равносильна добровольность дачи властям, я предпочел провести остаток дня и последующую ночь в глухом подмосковном лесу, постоянно гоняя движок на холостых оборотах и прогревая салон. С убийственным спокойствием я дождался вечера, и по проселочным дорогам, жуя колбасу, не торопясь, поехал в Чехов. Плана, как и денег, у меня не было, я сам не знал, на что надеялся, но полное отсутствие надежды, как ее избыток, замораживали нервы, и я ехал на стрелку железной выдержкой безнадежного тупицы, идущего на трудный экзамен. Кладбище, занесенное снегом, с торчащими поверх сугробов, покосившимися крестами, н а в и в а л о смертельную тоску. Я проехал мимо него, спугнув громадную стаю ворон. Черные птицы, гадя сверху на машину, провожали меня до поворота на проселочную дорогу и успокоились лишь тогда, когда я, остановившись на обочине, заглушил мотор и выключил свет фар. Откуда Тарасов мог узнать, что денег у меня нет? Это мог знать только Влад, но он никогда, ни при каких обстоятельствах, не поставит об этом в известность Тарасова. Может быть, Тарасов интуитивно догадывается, что я вожу его за нос. Дай Бог, чтоб было так. Пошел седьмой час. Мир вокруг машины погрузился в непроницаемый мрак. Я думал о бане. Как она выглядит? Похудела? Смертельно устала от темноты и сырости помещения, в котором ее держали почти полтора месяца. Как встретит меня? Я повернулся и взял с заднего с и д е н ь я полиэтиленовый пакет, набитый пачками прямоугольных листков из газетной бумаги, поверх которых были пришлепнуты ксерокопию сто д о л л а р о в о й купюры. Более дешевой куклы мир наверняка не знал. Даже в полной темноте эту макулатуру невозможно было принять за доллары. Приманка для кретинов. Впрочем, можно было вообще ничего не готовить. «Точность, вежливость королей — это сказано не про Тарасова. Если бы он в самом деле готовил побег и вытаскивал Анну из зоны, я готов был бы ждать сутки, двое, даже неделю. А тут обыкновенный чулан в деревенском доме на дальнем отшибе станции «Луч». От этого дома до кладбища — десять минут езды от силы. Не спешит Тарасов, боится, не верит». четверть седьмого, наконец, среди черных стволов деревьев замерцали огоньки фар. Со стороны деревни в мою сторону ехал белый Мерседес Тарасова. Я завел двигатель, включил дальний свет и вышел из машины. Мерседес, словно зеркальное отражение, тоже врубил дальний свет, стал притормаживать и остановился. Две машины разделяло не больше т р и д т и метров. Я поднял руку с пакетом над головой. «Сейчас», — думал я, чувствуя, что начинаю волноваться, как школьник перед первым свиданием, «сейчас из машины выйдет Влад с Анной». Из-за ослепительного света фар я не заметил, как распахнулись двери, и понял, что сближение началось лишь после того, как на фоне двух сияющих солнц показались силуэты Влада и Анны. Влад, не изменяя своим привычкам, счел необходимым покривляться, как обезьянка перед зеркалом. Не подходя ко мне слишком близко, он сомкнул над головой руки, изображая рукопожатие, затем взял Анну под локоть и повернул ее так, чтобы мне был виден профиль, затем спина, затем опять профиль. — Ты доволен? — громко спросил он, перекрикывая шум вентиляторов. — Где мои документы? — У Анюты в руке. Подними лапку, милая. — Забирай деньги, — ответил я. — Кидай пакет. Я качнул рукой, подкидывая пакет в воздух. Он сверкнул в лучах, на мгновение исчез из поля зрения и словно с неба свалился к ногам Влада. Тот нагнулся, поднял его со снега, раскрыл и надолго подвесил над ним свой массивный сгорбинкой нос. о н а стояла рядом с ним, не ни живая, не мертвая. Мерседес моргнул фарами. Кажется, Тарасов терял терпение и торопил Влада. «Порядок!» — крикнул он, обернувшись к машине, и слегка толкнул Анну в спину. Я думал, она упадет в мои объятия, но о н а прошла мимо меня, будто не узнала. Я схватил ее за руку, подвел копелю и посадил на переднее с и д е н ь е Самое страшное осталось позади. Обойдя машину, я сел за руль, выключил свет и повернулся к Ане. — Ну, здравствуй, — сказал я, замечая, что мой голос предательски дрожит. — Потерпи еще немного, сейчас все закончится. В ближайшие минуты Ане предстояло еще многое пережить и переоценить. Я взял ее холодную руку и поднес губам. Она... Не шелохнувшись, смотрела на слепящий свет Мерседеса. — Не волнуйся, — прошептал я, увидев, как Влад сел в машину. — Все уже позади. — Все еще впереди! — неожиданно раздался за нашими спинами чей-то неприятный голос. И я, вздрогнув, почувствовал, как мою шею сдавила стальная струна. — Не дергайся! — Не то выстрелю твоей бабе в голову. — Поехали! Оказывается... Я в ком-то сильно заблуждался. Такой репризы в сценарии не было. Струна врезалась мне в горло с такой силы, что, казалось, кожа вот-вот лопнет и чулком сползет на плечи. Я взялся за рычаг передач и толкнул его вперед. — Разворачивай! — прошептал над моим ухом голос. Мне показалось, что я уже где-то слышал его. — Гони на Москву, а потом на Быково. Чем быстрее доедешь, тем меньше крови из тебя выльется». Превозмогая боль, я вывернул руль и надавил на акселератор. Машина, пробуксовывая, медленно набирала скорость. Скосив глаза, я посмотрел на Анну. Казалось, она немела, она уже никогда не сможет говорить и испытывать простые человеческие чувства. Короткий ствол десанта а в о Калашникова, просунутый между спинкой сиденья и подголовником, упирался ей в шею. Я поднял глаза. В салоне было слишком темно, и зеркало отражало лишь черный прямоугольник с двумя ярко удаляющимися точками. Расстояние между нами и Мерседесом быстро увеличивалось. — Ты кто? — с трудом произнес я. Кадык при разговоре двигался, и струна еще больнее врезалась в горло. — Как? Разве не у з а л Тихий, приглушенный, почти сиплый голос, лишенный оттенков и эмоций, каким читают скучнейшую лекцию скучнейшие преподаватели. Не узнал, что тебе надо. Мне от тебя ничего. Я же постараюсь выполнить твое самое сокровенное желание и восстановить справедливость. И твоя баба получит полное удовлетворение. Ей уж давно хочется. Правда, ягодка?» «На Быково», — думал я. «Вся история кружится вокруг Элексбанка, особняка Жоржа в районе Быково и дачи Тарасова. Этот тип наверняка гонит меня в особняк Жоржа. Какое мое сокровенное желание он собирается выполнить?» Мы доехали до первого светофора в Чехове и остановились на красном сигнале. Улицу освещали, редкие фонари, и скудный свет едва проникал в салон — но его было достаточно, чтобы я, наконец, рассмотрел узкое, бронзовое от загара лицо человека, сидящего сзади. Лицо сразу же показалось мне знакомым, и я принялся перебирать всех людей, которых знал, сопоставляя его с тем, что увидел в зеркале. Я слишком долго вспоминал этого человека потому, что перебирал в памяти живых, а надо было искать. Среди мертвых.